«Эпилог. Безобразие. Форменный беспредел. Я и помыслить не мог, что мы докатимся до такого», высказывал мне возмущённый господин танцующий, и я как никогда понимала повара. Начнём с того, что Эрика Магни не соврала. Она действительно предупредила некронавта, заправляющего на кухне, о том, что теперь я глава стае, поэтому несу полную и безоговорочную ответственность за бестию. А закончим тем, что вышеупомянутая драконица каким-то чудом подбила мясника на ночной рейд на кухню, и парочка завров почистила половину запасов. Как итог, повара хватил сердечный приступ при виде вскрытых, точно консервные банки холодильников. Благо, что танцующий давно переступил за порог смерти и скончаться не мог. Порции завтраков резко оскудели, отчего адепты сидели за столами голодные и злые. Мне же достался десятиминутный нагоняй и обещание вообще не кормить, если эта парочка еще раз заявится на святая святых этой академии, кухню. «Простите, я сделаю все возможное, чтобы такое не повторилось», — клятвенно заверила я и развернулась к виновникам. Главный исполнитель торчал на улице. Маячил перед открытым окном с убийственной мордой, и делал вид, что он лучик солнца. Такой большой и мрачный лучик, черный сгусток зла, который, ко всему прочему, накачали кофе. Главная зачинщица избрала другую тактику. Она сидела прямо передо мной и смущенно ковыряла коготочком пол, делая вид что дико извиняется, раскаивается и вообще это её голод попутал. «Вы!» — угрожающе прорычала я, переводя взгляд с одного на другую. «Вот и кто вы после этого?» «Рррр!» — пророкотал мясник с ноткой самодовольства, а бестия сыто икнуло, мол, да, подтверждаем, мы те ещё разбойники. «Потом поговорим!» — мрачно пообещала звездокрылом и велела ждать в гнезде. Бестия радостно кивнула, приподнялась и пошагала к открытому окну. причем шагала в раскорячку, так как туго набитое брюхо мешало свести лапы вместе. Шагала, шагала, и вдруг рухнула на пол. Перекатилась набитым пузиком кверху и осоловело уставилась на мясника. Тот воршливо выдохнул, просунул лапу в окно схватил объевшуюся, а потому недвижимую драконицу за хвостик и скрылся из поля видимости. Проводив парочку мрачным взглядом, я вздохнула, еще трижды извинилась перед поварами, так как, будем откровенны, не сильно верила в силу своего влияния на этих конкретных звездокрылов и покинула кухню. Столовая была наполнена привычным шумным гулом сотни адептов. Лекарки звонко хихикали и, ничуть не смущаясь, грызли сельдерей. Магмех косился на них с нескрываемым неодобрением и мрачно хрустел морковными дольками. Факультет едожалов, единственный, кому досталась гречневая каша с поджаркой, стремительно расправлялся с едой, зорко поглядывая по сторонам, ибо желающие не дремлют. Факультет Небовзоров скорбел над тарелками с салатом из помидорок, огурца и, честного слова, что все это дело полили заправкой. Факультет Звездокрылов притащил собственные запасы, вывалил все это в одну большую кучу в центре стола и с веселым смехом делил добро между собой. Заметив меня, Власта помахала рукой, ткнула на стол где уже дожидалась глубокая тарелка, заботливо прикрытая еще одной, чтобы не остыла, и вместе с Эриком побежала выгуливать конфетку, которую перепоручили заботам этой сладкой парочки на то время, пока Кристон восстанавливался после поединка. Но вместо того, чтобы пойти к своему столу, я собралась с духом и свернула к преподавательскому. «Доброе утро!» — поздоровалась я со всеми, И протянула господину Клеба тетрадь, но тот почему-то не торопился принимать домашнюю работу. «Это что?» — уточнил мужчина. «Это контрольная, которую выдавали на прошлой неделе. Знаю, вольные слушатели не должны ничего сдавать, но проверьте, пожалуйста, если вам не сложно». «Господину Клеба было сложно, я это по лицу видела». К счастью, рядом сидела гордая за меня Юдау, которая очень вовремя пихнула коллегу в бок. Какой вариант? сдался главный спонсор Академии, забирая тетрадь. Все три. <связанного> Задумчиво протянул Джейсон Джон клебо и погрузился в чтение моей работы. Ну... Я пойду? Я попятилась ощущая дикую неловкость под взглядами такого большого количества преподавателей разом. «Стоять!» — приказал Фред, и я вздрогнула. Полуорг вытащил аккуратную стопку бумаг из пухлой папки, наклонился и передал мне. «Раз ты теперь отвечаешь за бестию, то вот заявление от адептов, пострадавших от ее шалости за последнюю неделю». Я едва не выронила всю стопку и испуганно посмотрела на секретаря. «И что мне с ними делать?» «Как что? Обойти пообщаться с каждым. Уговаривай, ищи компромисс, обещай. Делай все, но помни. В твоих же интересах, чтобы они передумали и забрали заявление». «Думаю, что в эту минуту на моем лице отразилась вся радость от предстоящего» потому что Эрика Магни решила сжалиться. «Адриана, планировала обрадовать тебя вечером, но раз такое дело...» сказала декан факультета Звездокрылов и протянула пухлую, немного растрепанную книгу. «Что это?» «Медицинская карта, бестия». «Прививки на четвертой странице». «Пометки о пищевой аллергии на тридцать второй». «Я сказала сжалиться?» «Я погорячилась». «Ну, тогда и я сразу», — заявил Тихон горячий, нашарил в карманах халата-бутылек из непрозрачного стекла и вручил мне. «Успокоительное?» — прочитала я название на этикетке. «Десять капель на полстакана воды. Принимать два раза в день после еды», — «важно посоветовал некронавт». «Почувствуешь приближение нервного срыва, бегом ко мне». «Бери, бери, оно тебе пригодится», — важно подтвердила госпожа Магни. «Эх, ещё немного, и нервный срыв накроет меня прямо тут». И, словно решив окончательно добить одну адептку, господин бушующий громко хлопнул в ладоши. «Так, ну раз уж все решили облагодетельствовать тебя за завтраком...» Я с нарастающей паникой следила за тем, как тренер по физической подготовке извлекает из нагрудного кармана свисток, чмокает его серебряный бок на прощание и протягивает мне. — На вот, тебе нужнее. Пробормотав слова благодарности, я не смело взялась за красный шнурок, на котором висел не иначе как символ власти в понимании господина бушующего и спрятала в карман. Затравленно посмотрела на остальных за столом. А вдруг... Есть еще дары для адептки». Внезапно боевые манжеты на руках преподавателей ожили и призывно заверещали, выдавая сообщение. Все дружно опустили головы, вчитались в текст, быстро переглянулись и, как по команде, поднялись из-за стола. Лишь Даралкай немного притормозила и ободряюще шепнула напоследок. «Удачи, смертница! Она тебе ох, как нужна!» К слову, Меня это ни капельки не подбодрило. Проводив преподавателей взглядом, я поплелась к столу звездокрылов, где меня ждала тарелка с дефицитной нынче гречневой кашей, чашка горячего чая, горка из конфетных четвертинок и глен с фару. Что-то случилось? пробасил первый. Тебе помочь? вызвался второй. Я вздохнула и вытащила стопку с жалобами. Ребят, «Вы кого-нибудь из них знаете? Мне надо как-то убедить этих адептов, что бестия — сущий ангел, и уговорить забрать жалобу». Гленн быстро перебрал листы с заявлениями, вытащил и отложил четыре из десяти. «Вот с этими я могу поговорить сам. Фару, сможешь узнать про остальных?» Староста с готовностью кивнул и взял остаток. «Не проблема», — заявил он. «После обеда сходим и пообщаемся с оставшимися. В конце концов, без звезда крылы мы все за нее отвечаем». Я едва не прослезилась от чувства благодарности. «Парни, его вас обожаю!» Воскликнула совершенно искренне, наклонилась и звонко чмокнула Глена в щёку. Хотела было наклониться и поцеловать еще Фару, но не успела. «Во мне играют чувства ревности...» Или ты действительно как-то подозрительно часто целуешь этого парня?» Глен поперхнулся, фару побледнел, а я повернулась и просияла. Прямо за нашими спинами стоял неповторимый Кристен Арктанхау. Сине-жёлтую форму факультета едожалов сменил обычный тренировочный костюм. Светлые волосы заплетены в несколько сложных кос и убраны назад, открывая ссадину на щеке. Выбитая рука на специальной перевязи, жестко фиксирующей руку. Он выглядел немного усталым, но в целом это и все, что свидетельствовало о бое с демоном. Даже удивительно, с учетом того, как сильно хэттонаж потрепал его в первой половине поединка. Кристен! воскликнула я, готовая встать и броситься ему на шею, но меня опередили. А знаешь что? пробасил глен, вскакивая со скамейки и вставая напротив Кристона. Что? удивленно вскинул брови тот: Девушку надо завоевывать не в драках, а в каждодневных поступках. Я испуганно охнула. Фару непроизвольно встал, готовый броситься на выручку другу или разнять вспыхнувшую драку. остальные адепты факультета звездокрылов умолкли и замерли. Тощий и невысокий глен На фоне рослого и накачанного северянина казался безобидным щенком против тренированного боксера. К тому же Глен был звездокрылым. Но мирный и дружелюбный еще не значит неспособный постоять за себя. Кристон окинул Глена оценивающим взглядом, долго смотрел в глаза и неожиданно широко улыбнулся. «Ты чертовски прав, друг!» И Кристен... Пожал руку глубоко шокированному случившимся адепту, а после повернулся ко мне. «Тут свободно?» — показал он на место, где обычно сидели Власты или Эрик, дождался моего кивка и сел рядом. А после завтрака мы с ним пошли в гостиную едожалов. Конфетка макала кончик жала в краске и водила им по холсту, рисуя какой-то неведомый чертополох, бодренького фиолетового оттенка. Кристон читал, делая пометки на полях. А я оказалась занята тем, что была влюблена. Влюблена? Отчаянно и безоглядно. И только для видимости грустно смотрела на медицинскую книжку Бестии, которую выдала госпожа Магни. Я лежала, согретая в объятиях Кристона, И с улыбкой думала, что вот теперь моя жизнь наладится. Вот теперь у меня начнется светлая полоса. Вот теперь я наконец-то... Дверь в гостиную открылась, пропуская целую делегацию преподавателей. Здесь была Эрика Магни в неизменно черном комбинезоне звездокрылов, Максимус Медный в яркой форме едожалов, задумчивый старичок-некронавт, возглавляющий факультет помощи и возвращения, а также Дариан Кайтанаш в официально-деловом брючном костюме с символикой Академии на кармане пиджака. «Доброе утро», — поздоровался он, проходя и осматривая гостиную. Я села, сглотнула ком в горле и почувствовала тревогу. «Что... что происходит?» Но мне не ответили. Брат прошел через комнату, Опустился в кресло и в упор посмотрел на не на меня. Итак, Кристен Арктанхау, ничего не хочешь нам рассказать? Кристон тяжело, как-то обреченно выдохнул, повернул голову и виновато улыбнулся мне уголками губ. Конец третьей книги.